ЧАСТЬ ВТОРАЯ Локарно! прокричал кондуктор. Мамонтов встал и взвалил себе на плечи купленный в Цюрихе дорожный мешок. На нем был костюм альпиниста, придававший ему, по его мнению, несерьезный вид. Эти идиотские чулки — просто второе детство. альпеншток альпиншток на ровном месте совершенно не нужен и делает человека смешным. Иван Грозный всаживал кому-то в ногу такой остроконечный посох, это, по крайней мере, было занятие. Николай Сергеевич был в хорошем настроении духа, несмотря на то, что ноги у него горели, а плечи были натерты ремнями мешка. Он вышел и остановился в восторге, окинув взглядом площадь. Да ведь это Италия. Точно в другую страну переехал. День был солнечный и довольно холодный. «Что же сейчас делать?» — нерешительно спросил себя Мамонтов. «Можно было бы тотчас отправиться на поиски виллы бараната, но лучше было сначала устроиться, умыться, отдохнуть. Конечно, теперь ехать к Бакунину поздно. Пока разыщу его и доеду, пройдет два или три часа. И какой же разговор, если у меня будут слепаться глаза? Да и нельзя вваливаться к незнакомому человеку в обеденное время. Городок крошечный». Но, верно, и тут найдется какой-нибудь отель «Бариваш» или «Вилла Англитер». Сегодня я имею право на хороший обед. Говорят, в итальянской Швейцарии есть недурные вина и кормят будто бы гораздо лучше, чем в немецкой. Он вспомнил о петербургских обедах, о водке, об икрель, но тут же решительно себе подтвердил, что нисколько не сожалеет о своей поездке. «Когда по воротишься домой, и дым Отечества...» Все у нас, кстати, думают, что дым Отечества — это из Грибоедова, а Грибоедов это взял у Гомера, как нечто общеизвестное. Месяца три-четыре можно провести и без дыма Отечества и даже без Отечества. В Цюрихе Мамонтов узнал, что Бакунин живет в вилле бараната, расположенной на Лага Манджоре, поблизости от Лакарна. Николай Сергеевич доехал на Флюэлен на пароходе. Там переночевал и на заре отправился по Лакарнской дороге пешком. В мешке были туалетные принадлежности, перемена белья, мольберт, кисти, краски. Были еще съестные припасы, но от них ничего не осталось уже к девяти часам утра. На первом же привале он съел все, что взял с собой в дорогу. Хотел было после завтрака поработать, но так и не вынул кисти из мешка. Дорога была на редкость живописна. Один грандиозный пейзаж следовал за другим, и не было оснований предпочесть один другому. Может быть, дальше попадется что-нибудь еще лучше? Все равно я в один присест не мог бы ничего набросать. Да я и не пейзажист, и трудно писать, когда плечи болят от ремней, а ноги от этих проклятых башмаков. Затем его нагнал Джилижанс, в котором оказалось свободное место, и только теперь в Лакарно Николай Сергеевич почувствовал, что ему очень наскучили красоты природы, и что его начинает утомлять Швейцария, по крайней мере, немецкая, с ее швейцаргофами, бареважами, бельведерами, эспландами. Право люди творят не хуже природы. Как хороши эти линии аркад, а это церковь на горе, «Колокольня немного высока для фасада. Вот где бы поселиться до конца дней», — подумал он без уверенности. «Вдруг через три дня станут невыносимыми и эта площадь, и колокольня, и весь этот городок, по ошибке попавший сюда из Италии». Он зашел в аптеку, чтобы справиться о гостинице. Аптекарь, живой, бойкий старичок, свободно говорил по-французски с забавным итальянским акцентом. Он снисходительно осмотрел Мамонтова, очевидно расценивая его финансовые возможности. «Кажется, расценил их весьма низко», — подумал Николай Сергеевич. «Наш городок мало посещается туристами, несмотря на то, что он гораздо лучше многих прославленных курортов», сказала аптекарь внушительно, как будто даже с угрозой прославленным курортом. «Больших гостиниц у нас нет». «Рекомендую вам Альберго де Калло. Очень прилично и недорого. Вы сюда надолго?» «Я завтра думаю ехать, ответил Мамонтов. «Что, если его спросить?» Еще, пожалуй, в гостинице ни по-французски, ни по-немецки не понимают. Мы в свободной стране, конспирация тут и вправду не нужна. Не можете ли вы мне сказать, где находится вилла Бароната? Я знаю, что это на озере и близко, но как туда проехать? Аптекарь вышел из-за прилавка и, к удивлению Николая Сергеевича, протянул ему руку. — Вы друг Микели Бакунина? — спросил он. — Я тоже его друг и поклонник. Когда он приезжает в локарно, то всегда заходит ко мне. Разумеется, я могу вам объяснить. Я сам там бывал много раз. Туда можно проехать на лодке. Это чудесная прогулка, одна из самых прекрасных частей Лага Маджори. Опять строго сказал он, точно мамонтов это оспаривал. Можно также, если хотите, нанять извозчика. А если вы любите ходить, то можно пройти пешком». «Так вы, друг Микеле?» — снова спросил он, радостно улыбаясь. «Это великий человек. Мы все его обожаем. Мы ему немного и помогали. Кто, как, когда ему приходилось совсем плохо. Теперь его дела поправились, и он купил эту виллу». «Разве это его вилла?» — удивленно спросил Николай Сергеевич. «Кто же это мы, аптекари, локармцы, анархисты? Неужели этот аптекарь анархист?» «Его?» «И Кафера — это тоже мой друг. Когда вы захотите ехать к Микели? Сегодня уже поздно. Я хотел бы завтра, скажем, часов в девять. Если бы сегодня вечером, я, пожалуй, поехал бы с вами, — с сожалением сказал аптекарь. Завтра утром не могу, я работаю. Но вы приходите сюда в десять часов». — Я сговорюсь с лодочником. Он возьмет с вас недорого, а, может быть, даже отвезет бесплатно. Он тоже друг и ученик Микеле. А хозяин, Альберго де Калло, сделает вам скидку, если вы скажете, что вы друг Микеле. Хозяин тоже анархист. Николай Сергеевич невольно оглянулся на дверь, но тотчас вспомнил, что здесь такие слова можно произносить совершенно безопасно. Они простились, как добрые знакомые. Аптекарь сделал скидку на мыле, сообщив, что своим продает без всякого заработка. «Я даже не сказал ему, что я свой», — не с недоумением подумал Николай Сергеевич. «Что, если бы я был полицейским агентом?» Гостиница была живописная, тоже такая, какой полагалось бы быть в Италии, а не в Швейцарии. Живописность — это, конечно... «Но пообедаю я где-нибудь в другом месте», — подумал Мамонтов, поднимаясь вслед за хозяином по покрытой тонким рваным ковром лестницы. Комната, впрочем, была хорошая, большая, с двумя окнами, с камином, в котором над газетной бумагой и щепками лежали дрова. Она стоила так дешево, что Николай Сергеевич не счел нужным ссылаться на Микели. Он попросил затопить камин. Хозяин сказал, что обед будет готов часа через полтора и что он стоит полтора франка. Два блюда с сыром и вином. «Если вам угодно, вам подадут обед сюда», — предложил хозяин, без всякой надбавки. «О нет, я спущусь вниз, как только умоюсь», — ответил Мамонтов. Хозяин ничего не сказал, но ушел как будто не совсем довольный. Николай Сергеевич подошел к окну. Оно выходило в небольшой запущенный сад с уже знакомыми ему фиговыми деревьями. Между ними на веревках висело белье. В садике была беседка со столиком и двумя стульями. И в этой беседке было что-то необыкновенно уютное и даже умилительное. — Вот бы что написать, — Анисен Готард сказал себе в восторге мамонтов. — Кажется, во мне пропадает второстепенный фламандит XVII века. Другое окно выходило на улицу. Против него были домики, тоже умилительные, чуть ли не средневековые, с аркадами и балкончиками, с садиками и с бельем на веревках. Николай Сергеевич сел в кресло, стоявшее у окна под старинным распятием. К окну на уровне спинки кресла было на подвижном стержне прикреплено зеркальце. «Это зачем?» — с любопытством спросил себя Мамонтов, наклонившись. Зеркало отразило всю улицу с обоими тротуарами. Какая прелесть! Очевидно, местные кумушки так проводят время, шьют или вяжут в кресле и видят все, что делается на улице, а их самих не видно. В зеркальце показалась тележка, запряженная клячей. Ею правил старик в сером балахоне и в странной фуражке. — Право, это русский стиль, — с удивлением подумал Мамонтов. — Чем не Рязань? — Действительно крупном, необычайно массивном облике, в широком лице старика, в его бороде, в фуражке и в балахоне, даже в том, как он сидел в тележке и правил лошадью, было что-то необыкновенно напоминавшее Россию, что-то старозаветное, барское, помещичье, даже степное. А вдруг это Бакунин? Сердце у мамонтова немного забилось. Тележка подъехала к гостинице и остановилась. Из гостиницы выбежал юноша. Старик в балахоне с видимым усилием вылез из тележки и оказался человеком исполинского роста. Помнится, что-то говорили, что Бакунин гигант. Или это Маркс гигант, или они оба гиганты. Нет, не может быть, чтобы это был Бакунин. Старик потрепал юношу по плечу и, предоставив ему тележку, пошел в дом. В дверь постучали. Немолодая истинно черная служанка принесла два кувшина воды и полотенца. Она опустилась на колени перед камином и принялась его растапливать. Мамонтов смотрел на нее, чувствуя неловкость, как всегда в тех случаях, когда на него работали женщины. «Могу ли я вам помочь?» — нерешительно спросил он. Но служанка по-французски не понимала. Николай Сергеевич подошел к ней и стал подталкивать в камин щепки и бумагу. На старых пожелтевших газетах были названия «Экваглианца», «Фраталанца». «Как называется та церковь на горе?» — спросил он, как умел по-итальянски, больше для того, чтобы не молчать. Его итальянского языка служанка тоже не поняла, но, быть может, по жестам, означавшим гору или потому, что об этом спрашивали все, догадалась и радостно ответила, что церковь называется Мадонна де Сассо. Николай Сергеевич утвердительно закивал головой, точно именно этого ожидал, но уже не решился спросить, как зовут только что приехавшего великана. Дрова загорелись, Мамонтов долго стоял у камина, не отрывая глаз от пламени. Он сам удивлялся своему волнению. Николай Сергеевич еще мылся, когда снизу донеслись рукоплескания. «Это еще что такое?» — изумленно спросил он себя. Рукоплескания продолжались довольно долго. Затем оттуда же стал доноситься мужской, звучный, низкий голос. Разобрать слова было невозможно. Конечно, это не разговор, а лекция или речь. Да. Тогда, верно, это тот старик. Неужели в самом деле Бакунин? Мамонтов поспешно отделся и, ориентируясь по голосу, пошел по уже полутемному коридору. На лестнице голос был слышен гораздо лучше. Внизу пробежал на цыпочках тот самый юноша с необыкновенно взволнованным лицом. Он нес канделябр с незажженными свечами. Речь доносилась из комнаты, бывшей в конце другого коридора. Николай Сергеевич отправился туда. Если спросят, почему я лезу, куда не звали, скажу, что ищу столовую. Но его никто ни о чем не спрашивал. Он тоже на цыпочках подошел к двери. В узкой, довольно длинной, полутемной комнате, за столом, положив на него огромные руки, сидел уже без балахона и фуражки бородатый великан. При слабом свете, кончавшегося дня, Николай Сергеевич не мог разглядеть его как следует. В комнате на стульях, на табуретах, на скамейке, принесенной очевидно из сада, разместились человек двадцать пять или тридцать. Мамонтов, согнувшись, скользнул к скамейке и сел. Никто и здесь не обратил на него внимания. Старик говорил что-то по-итальянски необыкновенно выразительно. Он довольно сильно пришепетывал, по-видимому, по недостатку зубов. Тем не менее, в каждом его звуке, в жестах, в необыкновенной внушительности речи чувствовался замечательный оратор. Говорил он гладко, не заглядывая в лежащую перед ним бумажку, и лишь очень редко, в поисках нужного выражения, нетерпеливо морщась, щелкая пальцами правой руки, переходил на французский язык и снова возвращался к итальянскому. Обычно ему с разных сторон радостно подсказывали перевод французского слова. Слушали его все с благоговейным вниманием. Николай Сергеевич все понимал. Но теперь уже не могло быть сомнений в том, что это Бакунин. Какая сила! Да, это очень большой революционный оратор, не чита петербургским студентам. Что же это за сборище? Неужели тут все анархисты, на вид мастеровые? Старик вдруг сильно повысил голос. Что-то пробежало по залу. «Создайте руководящее ядро». — И зажгите революционную искру, тогда массы пойдут! — прокричал старик, ударив кулаком по столу. В комнату на цыпочках вошел юноша с канделябром. Он пробрался вперед, поставил канделябр на стол и присел на кончик скамьи, не сводя глаз со старика. — Какая замечательная голова! — лев! — подумал Мамонтов, вглядываясь в оратора. В комнате, впрочем, почти не стало светлее. При свете свечей лицо старика изменилось и теперь казалось грозным. Николай Сергеевич слушал, но понимал очень плохо. Старик говорил о неудаче испанской революции. По-видимому, он приписывал ее провал тому, что революционеры слишком церемонились. «Что же надо было делать?» — с недоумением спросил себя Мамонтов. «О каких бумагах он говорит?» «Бумаги надо было сжечь?» «Зачем сжечь зачем жечь бумаги Верно, я не так понял. Вдруг рядом с ним со скамьи вскочил бледно измученный человек и принялся что-то разъяснять. На него неодобрительно зашикали. Кажется, этот говорит по-испански. Да, Хе, это испанский звук. Старик тотчас же перешел на испанский язык но на нем ему было говорить не так легко. «Не понимаем, не понимаем!» — послышались жалобные голоса. Испанец, немного владевший французским языком, повторил свое объяснение по-французски. «Свобода, равенство, братство, говорите вы!» — закричал старик и опять ударил по столу кулаком так, что на канделябре что-то сильно зазвенело. Испанец испуганно замолчал и сел. «Свобода, равенство, братство!» — сопя повторил старик и сердито засмеялся. «Свобода, равенство, братство!» Быть может, по растерянности он продолжал говорить по-французски. Говорит совершенно как француз, только «р» твердое. Как будто чуть старомодно, так верно говорила русская аристократия в начале столетия. «Может быть, царь так говорит?» — думал, улыбаясь Николай Сергеевич. Теперь он слушал очень внимательно. Старик издевался над республиканским девизом. Он доказывал, что всеобщее избирательное право и есть самая настоящая контрреволюция, что оно непременно будет использовано эксплуататорами против трудящихся. В современном обществе работник раб, закричал он так, что его, наверное, было бы слышно на противоположном конце дома. Юноша рядом с Мамонтовым вскочил и зааплодировал. За ним зааплодировали и все другие. Старик сказал более спокойно. «Нужно, правда, обладать лживостью господ буржуа, чтобы сметь говорить о свободе рабочих. Хороша свобода, которая приковывает их цепью голода к воле капиталиста. И братство — еще одна ложь». Спрашиваю я вас, возможно ли братство между эксплуататорами и эксплуатируемой? Между угнетателями и угнетенными. Как? Я заставлю вас потеть и страдать целый день, а вечером, собрав плоды нашего труда, вашего пота, вечером я скажу вам, поцелуемся, друзья мои. Все мы братья. Послышался смех. Старик, однако, даже не улыбнулся. Лицо его осталось нахмуренным и грозным. Играли это? Спросил себя Мамонтов. Нет, едва ли. С ним, очевидно, по душам не разговоришься. Но как же мне быть? Подойти после окончания и передать ему письмо? Лучше это сделать через хозяина. И потом все-таки вдруг это не Бакунин, а какой-нибудь другой революционер. Надо для верности спросить. Мы сторонники великой социальной революции. Мы тоже хотим свободы, равенства и братства. Но мы желаем, чтобы великие слова эти стали из глупых выдумок правдой, настоящей, подлинной правдой жизни. И для этого мы не остановимся ни перед чем. Сейчас перед нами великая задача разрушения. Многое погибнет. Гнилое должно погибнуть. Много крови будет пролито, прокричал он. Но я скажу, как один деятель французской революции. Разве так была чиста та кровь, которая пролилась? Опять послышались рукоплескания. Кто-то из слушателей воспользовался передышкой и робко попросил говорить по-итальянски, а то, к несчастью, не все понятно. На лице старика вдруг выступила детская веселая и вместе с тем чуть жалостная улыбка, совершенно не шедшая к его страшным словам. Николай Сергеевич тоже воспользовался минутой и на цыпочках скользнул к двери. Хотя на него никто в комнате не обратил внимания, он чувствовал себя неловко, точно без билета, минуя контроль, проскочил в театральный зал. Это, быть может, э, верно даже в настоящем смысле, ведь в самом деле тут за вход должно быть платят. Да, это новый, совсем новый мир, думал Николай Сергеевич. Конечно, в Швейцарии революционеры могут выступать открыто, но, кажется, хозяин не очень хотел, чтобы я обедал внизу. Верно, столовая тут где-нибудь рядом, а его голос слышен за версту. Вот он, хозяин. Из отворенной хозяином двери донесся запах жареного мяса и лука. Николай Сергеевич только теперь почувствовал, как он голоден. Ничего не поделаешь, придется отложить обед, но, разумеется, теперь я пообедаю здесь.